Глава 60. Письмо. «Рэй, нет!» – хочу сказать я, но не успеваю. Он накрывает своими губами мои, и я чуть ли не подпрыгиваю в его руках попытки вырваться. Но Рэй словно не чувствует этого, не слышит. Слишком жаден, слишком ненасытен, но в то же время чувственен и нежен настолько, что реальность ускользает от меня. Ускользают все можно и нельзя, все хорошо и плохо. И я уже не знаю, что правильно, а что нет. Не чувствую земли под ногами. Не ориентируюсь в пространстве, будто нахожусь не в доме, а в тёмном ночном небе, где взрываются тысячи фейерверков. Чувства обострены до предела. Я ощущаю, как скользят его пальцы по моей спине, порождая внутри такой пожар, что я пугаюсь этой сокрушающей, беспощадной стихии, которая может захлестнуть меня с головой. Пугаюсь настолько, что отскакиваю от Рея. «Какого гоблина ты делаешь?» Рычу я на него так, словно он один виноват в том, что произошло. И пока он не опомнился, «Бегу по лестнице прочь, но даже когда за моей спиной захлопывается дверь, я не чувствую себя в безопасности. Точнее, понимаю, что убежать мне не удалось. Ведь бежать нужно не от дракона, а от собственных чувств, которые, оказывается, ни на каплю не угасли за все эти годы. Они жили где-то глубоко внутри и не смели выходить наружу, опасаясь грозного коменданта под названием «Боль» и его напарницы под названием «Обида». «Ненавидеть Рея мне больше не за что» и потому дико страшно, что сердце меня предаст. И становится еще страшнее, когда я слышу за дверью шаги. Его шаги. «Белла!» – доносится до меня строгий голос рейдера. Я подскакиваю. «Не входи!» – выпаливаю я, вцепившись в дверь, так, будто она может меня спасти. Нет, если будет надо, я сама кинусь в бой, потому что в этот самый момент я попросту схожу с ума, сгораю, умираю, злюсь, возрождаюсь, и все по кругу без конца. Как же я боюсь, что он откроет сейчас дверь. Ведь тогда все замки, охраняющие мое сердце, могут рассыпаться в пыль. А я не хочу. Не сейчас. Пожалуйста, мне нужно время. Тишина. Тишина за дверью, бьющая по нервам. Будь в безопасности, Белла. Я слышу хрипоту в его осипшем голосе, а затем звук удаляющихся шагов. Все дальше и дальше. Дальше и дальше. Опять тишина. Оседаю на пол, не чувствуя тела. Не чувствую ничего, кроме рвущегося из груди сердца. Успокойся. И без тебя сейчас до плохо. Открываю окно, чтобы впустить в комнату прохладный воздух. Но это не помогает. Даже набирающая оборот луна кажется сейчас горячим блином на сковороде. Надо умыться ледяной водой. Так и решаю поступить. Лезу в чемодан за чистой одеждой, и тут замечаю, что блокнот моментальных писем почти искрит. Сколько же мне написали? А я не читала? Может, в что-то случилось? Наспех открываю страницы и читаю одно за другим тревожные сообщения, заканчивающиеся одной пугающей фразой. И, судя по запаху, написана она кровью. «Приходи в Альмаз, одна до полуночи, иначе все, кого ты любишь, умрут». «Боги, какой ужас!» Кидаю взгляд в окно и понимаю, что времени практически не осталось. Луна почти полная. И даже если бы сейчас только смеркалась, я вряд ли поспела бы к назначенному сроку на карете. Значит, без магии не обойтись. Лир многому меня научил, в том числе и тому, как открывать порталы, но такой силы у меня нет. Зато есть смекалка и хорошая память, которая подсказывает, как успеть к сроку. Похоже, сегодня Белла Альмас станет преступницей, точнее воровкой, но иначе я не смогу спасти детей и друзей. Убедившись, что в доме тихо, я крадусь в кабинет Герра, дверь в которой для меня все еще открыта. Забираю со стеллажа артефакт перемещений и вновь бросая взгляд на стол, думая о Рейдере. Я понимаю, что это написанное кровью приглашение почти приговор. Знаю, что не выберусь оттуда сама. Нет, он и так сделал для меня больше, чем я смогу ему отдать. Тем более сказали приходить одной, иначе всех убьют. Я не могу так рисковать чужими жизнями. Прячу все свои мысли и страхи на самое дно души и вспоминаю активирующее заклятие. Все вдруг вертится. А я молю лишь об одном. Хоть бы не угодить прямо в ловушку. Из портала... Падаю на горы старых стульев и прочей мебели. Пыль поднимается столбом. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не закашлять и не чихнуть. Лежу, не двигаясь и прислушиваясь к звукам за дверью склада Академии. Там тихо. Слишком тихо. На цыпочках выхожу в коридор и заглядываю в окно, пытаясь понять, где затаилась угроза. И где находятся те, кого я должна защитить. По бледному мерцанию за стеклами столовой понимаю. Они все там. А луна почти добралась до небесного зенита. Со всех ног бросаюсь по лестнице, уже не думая о шуме, лишь бы успеть. Но, услышав дикий рык столбенею, страх действует, как парализующее заклятие, моментально сковывая тело. «Что это было? Зверь?» Лир говорил про мертвяков. «Но ни зомби, ни пленные, ни карлоклы не издают такой рык. Это что-то иное. Что-то очень-очень страшное. И мое сердце согласно со мной. Оно практически перестает биться». Но визг и плач девочек мигом вырывают меня из оков ужаса, заставляя двигаться быстро, четко и на этот раз тихо. Нельзя кидаться на врага неподготовленной «Прекрати! Ты их пугаешь!» — слышу голос ректора. Госпожа Альмас сидит на полу, вся опухшая от слез и обнимает девочек, которых бьет дрожь. александра тоже здесь. И ее всегда смелые решительные глаза, не знающие слез, сейчас полны ужаса и боли. «Во что ты превратилась?» Говорит она, глядя на тёмный силуэт в длинной мантии, что стоит ко мне спиной. «Пожалуйста, остановись! Ты ведь не такая! Отпусти девочек! Они ни в чём не виноваты!» «А я была виновата?» Грозным раскатом промыхает в ответ. По телу идут мурашки. «Потому что я знаю этот голос».